А без трактира все-таки не обошлось. Бок о бок железным домом на самом Юру ровно гриб вырос трех-либо четырехъярусный каменный трактир Ермолаевский. На бирже потолкуют, с делом уладится а концы сводить пойдут к Ермолаеву. Там за чайком, за водочкой, аль за селяночкой и стали дела вершать. С тоном стоят голоса в многочисленных, обширных, ярко освещенных комнатах рыбного трактира. Сверху из мезонина несутся дикие визгливые крики цыганок, и дрожмя дрожит потолок под дробным топотом беснующихся плюсунов. Внизу смазливые немки с наглыми, вызывающими взорами, поют осиплыми голосами, играют на струнных инструментах, а потом докучливо надоедают, ходя с нотами от столика к столику за подаянием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 Нашный, глубочайший, с легкой одышкой, сиплым голосом промолвил тучный и жиром оплывший купчина, отирая красным платком градом выступивший пот на лице и по всей плешивой до самого затылка голове. Быстро подскочил половой и подставил стул для Марка Даниловича. «Чай да сахар!» — молвил Смолокуров, здоровый со знакомцами. «К чаю милости просим!» — отвечал тучный лысый купчин и приказал половому. — Тащик, любезный, еще шесть парчик, да? Спроси у хозяина, самого наилучшего ленсину не то, мол, гости назад отошлют. И денег копейки не заплатят. Что есть моча, размахивая руками, быстро кинулся половой вон из комнаты. — Давно ли пожаловали? — спросил Марка Даниловича седой старый купец в щеголеватом наглухо застегнутом кафтанце тонкого синего сукна и в глинцевитых сапогах с напуском. Ростом он был невелик, но из себя коренаст. Здоровое красное лицо, ровно камчатским бобром, опушенное окладистой темно-русой, седой искрой бородою, было надменное и горделиво, в глазах виднелись высокомерие и кичливая спесь, то был самый богатый,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 «Шестой день, без пути здесь болтаемся. Делов еще нет. Надоело до смерти», — молвил рошин «Без того нельзя», — заметил Смолокуров. «Вести мы нельзя», — отозвался Сусалин Степан Федорович, тот лысый тучный купчина, что первый встретил привет у Марка Даниловича. «Тоже промолвил Иван Ермолаевич Седов». Бородастый, широкоплечий мужчина лет пятидесяти, богатырь богатырем, поглядеть на него, протодиаконом бреветь ему, он нет, пищит, визжит, ровно старая девка.